Негативный фактор номер семь. Общение с посетителями. Вечером в темном переулке компания молодых людей в кожаных куртках и кепках обращается к мужчине. А знаете ли вы, многоуважаемый, что ваши зубы и сейчас находятся в опасности? Из сценария рекламы зубной пасты. Если стать около сантехника и комментировать, как он неумело орудует гаечным ключом или неправильно держит трос для прочистки труб, то можно договориться до того, что специалист предложит комментатору впредь выполнять все работы самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. А вот в клубе все с точностью да наоборот. Практически на каждом мероприятии по недосмотру охраны на сцене может материализоваться посетитель, который лучше диджея знает, что когда и в какой последовательности воспроизводить. Сообщает он об этом агрессивно, настойчиво и с полной уверенностью в своей компетенции по этому щекотливому вопросу. Общение с посетителями может быть, конечно, и приятным, если они ваши поклонники или просто культурные люди. Но далеко не все посетители ночных клубов читали книги по этикету и культуре общения. А те, кто читал и вроде бы с написанным там согласен, не всегда трезвы. И как бы хорошо диджей не работал, всегда найдется человек, который пришел в клуб не отдыхать, а выместить на ком-нибудь накопившуюся злобу и агрессию. Наезжать на компанию спортсменов опасно для здоровья. Зацепить очкарика на танцполе тоже не всегда вариант, поскольку он легко может оказаться братом, другом, знакомым, кого-то из той же самой тусовки крепких ребят. Про выяснение отношений с охранниками вообще промолчим. А вот диджей как раз-таки самый подходящий Отвод, поэтому подобных парламентеров влечет на сцену, словно там им намазано 10-сантиметровым слоем меда. Если говорить про состояние таких индивидуумов, то оно не превосходное и даже не многомиллионное, а скорее алкогольного или наркотического опьянения. Человека с измененным сознанием очень часто тянет не только в центр всеобщего внимания, но еще и на подвиги. И при первой же обнаружившейся возможности наш герой каким-то чудом оказывается на сцене, кладет диджею руку на плечо, поигрывая бицепсом и дыша горячим перегаром прямо в ухо, требует чего-нибудь «нормального» или «для души». Среди вариантов встречаются также «все что угодно, но только не это». А, не это. А есть песня э -э -э Ну ты ее должен знать, знать, знать, знать. В отдельных ситуациях можно столкнуться с продвинутыми ходаками, которые не теряются и сразу озвучивают свои музыкальные предпочтения. Однако подобные просьбы, как правило, ничего общего с клубной музыкой не имеют. Если предположить, что данную проблему можно решить, просто проигнорировав визитера, то можно крупно просчитаться. Еще меньше эффекта возымеет презрительный взгляд: крики Где охрана? не только никто не услышит, но еще и развеселит непрошенного гостя. Попытка применения силы с целью устранения самозванца может обернуться бедой. Хулиганы иногда неплохо боксируют. Кто-то может заявить, что у него по райдеру должны быть персональные секьюрити. И если его, такого умничку диджея, приложат кулаком на рабочем месте, тогда он всех по судам затаскает. И хулиганов, и начальника охраны, и дирекцию клуба, и продавшего хулиганам билет кассира, и на хулиганов-бармена. И так до бесконечности. Вообще-то, сцену всегда должны охранять от посягательств разного рода парламентеров, Но не всегда и не везде охрана успевает среагировать. И тут уже волей-неволей диджею приходится брать инициативу в свои руки. Как и что делать в подобных обстоятельствах, я расскажу чуть позже. А сейчас рассмотрим несколько реальных примеров из жизни. Мой знакомый диджей, работая в одном из ночных клубов Гомеля, попал в очень неприятный ситуацию. Столы с аппаратурой были установлены в клубе на небольшой подиум, около полуметра в высоту. Охрана возле диджея в этом малобюджетном клубе отсутствовала в принципе. Чем незамедлительно воспользовалась одна из посетительниц, лихо вскарабкавшись на импровизированную сцену и пристав к диджею с просьбами «поставить что-нибудь нормальное». Диджей, решив, что кого кого а девушке опасаться не стоит, демонстративно игнорировал посетительницу, даже не удосужившись вступить с ней в диалог. Тогда оскорбленная дама решила пойти на принцип и остаться рядом с диджеем до тех пор, пока он, подлец такой, наконец не соблагоизволит не зайти и выслушать ее музыкальное пожелание. А поскольку стоять длительное время тяжело, она решила опереться об один из столов с аппаратурой. Спустя три секунды, дискотека закончилась. Ровно столько времени потребовалось, чтобы леди вместе со столом, оборудованием и проводами оказалась внизу на танцполе. Что там сразу началось? Крики, оскорбления, милиция, заявление, встречное заявление, судебное разбирательство, в ходе которых диджею инкриминировали рукоприкладство и даже пытались повесить на него восстановление поврежденного оборудования. Длился весь этот спектакль около полугода. И все из-за того, что он всего лишь проигнорировал просьбу посетительницы. Так что же делать диджею, если неугомонный клабер прорвался сквозь кордон охраны? Беспрекословно выполнять заказ, предварительно объявив в микрофон «Это замечательная песня, подарок от Пети, Васи, Коли для всех нормальных пацанов и их подруг». Как бы не так, здесь нам пригодится знание не только элементарной психологии, но еще и азов относительно неизвестной широким массам дисциплины – нейролингвистического программирования, НЛП. Когда человек находится в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, уровень его интеллекта снижается, а ночной клуб – отнюдь не то место, где пропагандируют здоровый образ жизни и ратуют за трезвость. Когда в 1999 году я только начинал работать диджеем, меня очень впечатлила разница между тем, какими люди входят в клуб и какими из него выходят. Если заходили все ровно, вежливо общались, были красиво одеты и настроены на веселый лад, то выходили чуть ли не в стену рядом с дверью, орали песни, не норматив, просто орали. Одежда была отмечена следами обуви, падений на танцполе, туалете, лестнице. Драки в ночных клубах к разряду диковинок также никогда не относились. Причем это были далеко не рыцарские поединки один на один до первой крови, а настоящие свалки типа. Наши против ваших. Стенка, Стенка на, стенку. на стенку. Все на одного. Все против всех. Про то, что лежачего не бьют клубе даже и не вспоминали. Лежачих молотили в сознании и без него. Под раздачу попадали сидящие не только за столиками, но и в уборной. Кулаки свистели как на улице, так и прямо на танцполе. Иногда в драках отличались и девушки. Конечно, с тех пор общий уровень культуры заметно вырос. Но как бы жестко не работал фейс-контроль, в ночной клуб по-прежнему просачиваются достойные продолжатели вышеописанных традиций. Для начала нужно запомнить простую вещь – посетители редко лезут на сцену для того, чтобы отблагодарить диджея за работу. Потому как разразиться ликующими возгласами и помахать руками, выражая свои чувства по поводу звучащего трека, можно прямо с танцпола. Сказать диджею спасибо за музыку можно и после вечеринки. Если некий посетитель избрал пунктом конечного назначения стол с аппаратурой, то в 99 случаях из 100 он намерен поскандалить. Настраиваясь на конфликт заранее, он строит у себя в голове, примерно следующий диалог. Я. Поставь нормальную музыку. Диджей. Отвали, я и без тебя знаю, какую ставить. Я. Что ты сказал, урод? Диджей. Я сказал, отвали, а урод ты сам. Я. А за урода ответишь. И тут, конечно же, бью ему в морду. Про НЛП я уже говорил. Это, если можно так выразиться, психология на основе физиологии. Согласно этой науке, человек постоянно себя программирует на какие-то действия. И поступки. То есть он просчитывает несколько вариантов, если тогда в некоторых случаях реализующийся сценарий подобной программы приводит к весьма трагическим последствиям. Так, диджей из США, повздорив с посетителем дискотеки по окончании мероприятия, застрелил своего оппонента прямо на стоянке возле клуба. А один из российских диджеев получил стальным прутом по голове и плечам за отказ воспроизвести композицию, требуемую пьяным дебаширом. Потерпевший уехал в реанимацию, а обидчивый меломан – в места заключения. Во втором случае диджей остался жив и даже должен получить денежное вознаграждение в качестве моральной компенсации. Но эти две ситуации – край. Лично я глубоко убежден в том, что диджеи в этих происшествиях могли и, главное, должны были повести себя иначе, и тогда трагедии удалось бы избежать. Чтобы подобных ужасов во время выступления не происходило, деструктивную программу агрессивного посетителя нужно изменить или, как принято в НЛП, сбить. Как же ее сбить? Да очень просто. Сейчас я приведу в пример несколько характерных диалогов между диджеем и посетителем, которые могут состояться на любом из мероприятий, будь то клубная вечеринка или свадебный банкет. Вариант 1. Посетитель хмуро. Поставь нормальную музыку. Вы вежливо улыбаясь. Здравствуйте, а что бы вы хотели услышать? Ваш оппонент озадачен. Во-первых, вы черкнули отсутствие у него элементарной культуры общения, поздоровавшись и обратившись к нему на «вы». Во-вторых, заставили думать над тем, какое из музыкальных произведений он хотел бы услышать. Хотите – верьте, хотите – нет, но найтись и озвучить свои предпочтения сможет далеко не каждый трезвый человек, не говоря уже про пьяного. Это и есть полное изменение программы. Шел на конфликт – заставили решать ребусы. Давайте продолжим наш воображаемый диалог. Посетитель теряясь. Не знаю, ты же диджей. Теперь ваш гость оказался в довольно щекотливой ситуации. Ему пришлось признать, что дело вовсе не в музыке. И он сам не знает, чего хочет. Теперь его можно брать голыми руками. Вы вежливо улыбаясь. И все-таки посетитель, закатывая глаза, задумывается. Вы вежливо улыбаясь. Вы, конечно, извините, но будьте добры. Спуститесь, пожалуйста, со сцены. А когда вспомните, что хотели, смело ко мне подходите. При этом сделайте жест рукой, указывая, куда он должен уйти. Жест должен быть открытым ладонью вверх. Показывать предполагаемое направление ухода незваного гостя пальцем не рекомендую. Вариант 2. Если после вашего вопроса «А что бы вы хотели услышать?» Посетитель проявляет чудеса смекалки и как из рога изобилия начинает сыпать названиями, не стесняясь направляйте беседу в правильное русло. Вы уже не улыбаясь, а с сочувствием, поскольку улыбку могут расценить как подтрунивание. Вы, конечно, извините, но руководство Клуба не одобряет шансон, медляк, рэп. Посетитель хмура. Да поставь, не парься. Вы с сочувствием. Еще раз прошу меня извинить: но я могу лишиться премии, части зарплаты рабочего места за подобную музыку. Посетитель хмура. Да кто узнает! Вы со вздохом. За танцполом наблюдает администратор, арт-директор, камера. Еще раз извините, но я даже при всем своем желании никак не могу выполнить вашу просьбу. Посетитель махает рукой. Что возьмешь с подневольного диджея? которому злой администратор или арт-директор запрещает ставить шансон, медляк и рэп. Теперь я хотел бы поделиться с вами полезными советами относительно того, как общаться с конфликтными посетителями. 1. Здоровайтесь с человеком, который оказался у стола с диджейским оборудованием. На хулиганов и дебоширов приветствие всегда действует отрезвляюще, проверено на собственном опыте. Однажды, когда я работал на банкете в качестве звукооператора, ко мне через весь зал начала пробираться весьма взвинченная женщина предпенсионного возраста. Она была внушительных размеров и сыпала трехэтажными ругательствами в мой адрес. Ее безуспешно пытались остановить и успокоить подруги. Я, глядя на это безобразие, подождал, пока она не подойдет вплотную к столу с оборудованием. Потом улыбнулся и произнес. «Во-первых, здравствуйте». Она осеклась на полуслове. Я, не теряя момента, спросил, что бы вы хотели услышать? «Что-нибудь нормальное, а не это?» Крикнула она, показав пальцем на танцпол. И тут одна из подруг назвала ее по имени. «Фаина, ну успокойся же, наконец!» Тогда я, продолжая улыбаться, сказал «Следующую песню я поставлю специально для вас». Скандалистка, все еще продолжая возмущаться, позволила подругам увести себя обратно на танцпол. Следующим треком я воспроизвел бессмертный хит группы «Нана» под названием «Фаина». Нужно признать, что в тот самый момент на банкете не было более счастливой и радостной женщины, чем та, которая всего минуту назад осыпала меня отборными ругательствами. Ее подруга, глядя на меня, хлопая в ладоши и улыбаясь, подмигнула мне. В ответ я тоже улыбнулся и слегка ей поклонился, разведя руки в стороны, как бы говоря этим жестом. Всегда к вашим услугам. 2. Всегда держите себя в руках. Как бы вас не оскорбляли и не провоцировали на конфликт, сохраняйте спокойствие и невозмутимость. На вас кричат, отвечайте спокойно. Оскорбляют? Игнорируйте оскорбление и невозмутимость тима повторяйте то что уже сказали например извините но у нас в репертуаре действительно нет шансона в момент общения на повышенных тонах попутно осыпая вас оскорблениями вам пытаются навязать свою программу которая для вас может закончиться очень печально ваша же прямая обязанность сбить программу оппонента и отстоять навязать свою чтобы в итоге разрядить ситуацию предупредив назревающий конфликт 3 обращайтесь к собеседникам исключительно на «вы», даже если они говорят вам «ты». При этом воздержитесь от норовоучений типа «не тыкайте мне» или «мы с вами на «ты» не переходили», поскольку подобные диалоги легко могут закончиться конфликтом. Вместо этого просто называйте гостя на «вы». Через несколько фраз он, вполне возможно, сам перейдет на «вы», поскольку, продолжая тыкать и слышав в ответ «вы», он будет неосознанно чувствовать свою бестактность и низкий уровень собственной культуры. Обязательно же каждый человек хочет быть или, по крайней мере, казаться лучше, чем он есть на самом деле. Вот на этих струнах вам и нужно играть в подобных диалогах. Не опускайтесь до уровня хамов и грубиянов, лучше старайтесь подтянуть их к своей планке культуры. Исключением будет ситуация, в которой посетитель принципиально не хочет общаться на «вы». Такие ребята и девушки говорят прямо «давай на «ты». Рекомендую согласиться». Но диалоги при этом строить крайне вежливые и обходительные, словно перед вами глупый ребенок. Пьяный и малокультурный человек по уровню интеллекта вряд ли выше, которому нужно 10 раз объяснить, что музло для пацанов и медляк включить не получится. 4. Твердо и вежливо отстаивайте свою позицию и не стесняйтесь извиняться перед потенциальным скандалистом. Это его окончательно обезоружит. Такие люди очень редко слышат извинения в свой адрес, поскольку их круг общения такого не предоставляет. Человек подобного типа извинения произносит преимущественно после драки, но никак не до и не вместо. Извиняйтесь один раз, два раза, три, столько, сколько потребуется, но при этом железно держите оборону. Извините, пожалуйста, но вашей любимой песни нет. Относительно этой рекомендации есть очень хорошая и меткая пословица. Ласковое слово и собаке приятно. Я сам неоднократно поражался тому, насколько эффективно бывает подобное общение. Самое главное что визитер уходит со сцены успокоившись без агрессии кому бы то ни было с ним поздоровались поинтересовались что он хочет услышать извинились за то что не могут его просьбу выполнить произошло все без ущерба для здоровья и репутации обеих сторон вот она сила слова такой подход называется сервисом высшего пилотажа во время выступления с помощью вежливости и культуры вы сможете избежать многих неприятностей помните это Так кем бы вы ни стали, хоть диджеем номер один на планете Земля. Внешняя крутость, манерность и выпендреж не стоят живых ранений, челюсти сломанной в трех местах и фингалов под глазами, как у некоторых моих знакомых диджеев. Любой конфликт проще предотвратить, чем потом разрешать и улаживать. Некогда один из посетителей вечеринки стал прямо передо мной и показал мне в гордо поднятом жесте фигу. Я на сцене, жму на кнопки, танцую, улыбаюсь. Он под сценой. Пока мне этот оскорбительный жест. Причем не просто показал и отвернулся, а делал это демонстративно, так, чтобы все увидели, какой он суперзлодей. Ужасная ситуация, не правда ли? Как бы вы поступили в этом случае? Прежде чем услышать, как поступил я, остановите воспроизведение и придумайте хотя бы пару вариантов разрешения ситуации. Сразу говорю, игнорирование вызовет на танцполе смех, поскольку все увидят беспомощность диджея в этой ситуации. Подумали? Ну тогда слушайте, как как повел себя я. Взяв микрофон, «Это вообще самое сильное оружие на дискотеке». Я сказал, «Дамы, Дамы и, господа, и господа, обратите внимание, внимание на молодого человека, человека перед, перед сценой». сценой. Все посетители тут же бросают свои дела и вперевают взгляды в грубияна. Он заметно конфузится, но руку с фигой не опускает. Хочет победить в нашем с ним противостоянии. Его наивность меня просто умиляет. Добившись внимания аудитории, я продолжаю. Он показывает совсем не тот жест, который нужно. Если вам обращаюсь к нему лично. Нравится музыка, нужно показывать большой палец вверх и поднимаю с улыбкой большой палец вверх. На танцполе взрыв смеха. Посетитель тоже улыбается, грозит мне кулаком, затем опускает руку и уходит прочь от сцены. Ситуация разрешена. Без выяснения отношений, оскорблений и рукоприкладства. Важно понимать еще, что сцена – это та часть танцпола, где все должно быть культурно. И если на танцполе кто-то ведет себя неподобающим образом, это отнюдь не повод артисту, то есть диджею, вести себя так же. Всем хорошо, знаком случай с одним русскоязычным рэп-исполнителем – его имя не называю по соображениям этики – который на собственном концерте показал зрителям оскорбительный жест. В результате толпа взревела и артиста забросали пластиковыми бутылками. Он еле ноги унес. Потом, правда, долго извинялся, но репутация-то уже была основательно подмощена. Клубная культура, как я неоднократно заявлял, заявляю и буду заявлять, в первую очередь культура и только затем клуб. Ну и курьезно последок. Иногда практикую, но вам не советую. Это третий вариант диалога парадоксальный. Посетитель хмуро. Поставь нормальную музыку. Я полуулыбаясь. А это ненормальное? Посетитель хмуро. Нет, ненормально. Я улыбаюсь. А почему тогда все остальные люди танцуют? Посетитель хмуро. От безысходности. То есть, сам он от безысходности танцевать не стал, а отправился на сцену выказывать ноту протеста, спикировав на диджея под покровом ночи, прямо как Бэтмен. Я, улыбаясь, показываю на танцпол рукой. А чего они улыбаются и в ладоши хлопают? Посетитель хмуро. Так они же все пьяные, и никто ничего не соображает. Из его слов получается, что только он один, народный заступник, не пьяный и все понимает. Потом я реализую первый вариант диалога, где посетитель со стыдом обнаруживает полное отсутствие каких-либо музыкальных предпочтений и поэтому вынужден, не хлебавший, покинуть сцену. Ох уже это безысходность. От безысходности никто никогда не танцует. Если человеку не нравится музыка, он идет на бар или домой. Численность людей на танцполе – самый правдивый барометр нормальной музыки. При условии, конечно, что за вертушками местный трудяга-резидент, а не звезда мирового уровня. Но это Этот момент уже больше относится к имиджу, о котором мы поговорим отдельно.